Глава двадцать девятая. «И снова ты, смертный!» Прошипел полу скелет, блеснул зелеными глазами. Мы плыли по бушующему морю к берегу. На этот раз стихия разошлась пуще прежнего. Наверное, это связано с тем, что недавно под воду опустился огромный живой остров. «Вези меня на землю, брутальная это эскимо». Отмахнулся от него я, а сам посмотрел на вздымающиеся волны. М «Да». Выбраться на скалистый берег будет сложно. Паромчик вряд ли поможет скарабкаться на обрыв. Впрочем, надо только не упустить момент и превратиться в воздух. Посмотрев на шкалу манной здоровья, скривился. Обе довольно сильно просели. Конечно, запасы должно схватить, чтобы воспарить над землей и оказаться на том месте, откуда совсем недавно пришлось сигануть бушующую бездну. Но внутри шевелилось непонятное чувство, будто червячок, прогрызавший путь к моему здравомыслию. Интуиция подсказывала, лучше подняться в полном вооружении. Достав из инвентаря пару кристаллов манны, сжал в руках. Приятное тепло растекалось по телу, согревая его и наполняя силой. А вот с мертвой водой я призадумался. Эта штука способна излечить сложные переломы и вернуть в строй в самый нужный момент. Стоит ли тратиться сейчас? И все же запрокинул голову, зажмурился и материализовал на кончиках пальцев эту слизь. Она скользнула в рот, наполняя его кислым привкусом. Поморщился и тут же забросил следом кристаллик чистой воды. Как и в прошлый раз, это помогло. «Помогает?» Раздался рядом насмешливый голос паромщика. «Тебе-то какое дело?» Покосился на него. «За все время ты первый, кто вызвал меня. Никому из игроков еще не довелось обзавестись такими знаниями». «Игроков? Так этот непись еще и в курсе, что находится в симуляции?» Впрочем, создатели просто не стали прописывать историю этого существа. Да и зачем? Время на него еще тратить. «Проще говоря, твой постоянный клиент?» — усмехнулся я. Но тут же заткнулся, так как лодку толкнула очередная здоровая волна, разбившаяся прозрачную сферу. Я лишь успел схватиться за борт. «Может, тогда будешь аккуратнее править?» «Ты сам выбрал путь в этом месте. В этом не моя вина». «Ну, конечно. Если что не так, во всем вините Влада». Моя лодка может пройти по любому пути, даже в пустыне по обожжённым дюнам. Продолжал паромщик. Но лишь эта суша является исключением. В остальном же только по воде. Мм. я на мгновение задумался. А если по жидкой земле? К примеру, расплавленный камень? Все, что течет, является моей вотчиной, проскрипел тот. Я плавал даже в жерле вулкана. Повернулся ко мне и взглянул жутким взглядом. Главное, плоти. В остальном договоримся. Вот так всегда. Даже посреди бескрайнего космоса, в чертовом экспериментальном лимбе, всем правят деньги. Но мне грех жаловаться. У меня еще осталось восемь... 8... Стоп. Как восемь? Почему так мало? Я начал лихорадочно перебирать в памяти все моменты, когда мог лишиться денег. Но ничего не вспомнил. А потом мотнул головой и тихо выругался. Вот дебил. Посмотрел на надвигающуюся волну. И где внутренний голос, когда он должен сказать пару крепких ласковых? Ты сам все понимаешь. Деньги здесь ни к чему. Мне-то могут помочь лишь с паромщиком, и их можно найти в любой сокровищнице или столкнуться случайно, как это было в первый раз. Но не скажи. Вот с нагами в прошлый раз помогло. Да и с девушкой тоже. Мне вспомнилась фигуристая Майва, но я тут же прогнал эти мысли прочь. Стало даже несколько стыдно за себя. Совсем недавно погибла Света, а я… Что ты? «Обещал на ней жениться? У вас была безумная любовь?» Внутренний голос был, как всегда, груб и прямолинеен, но говорил истину. «Вы встретились в жутких условиях. Вряд ли бы ваши судьбы пересеклись в реальной жизни. К тому же у нее на земле осталась дочь. Уверен ли ты, что она отдала бы тебе победу на финальном кольце? Или, может, вонзила нож в спину? Во всех смыслах этого слова. Так, ладно». Отмахнулся от невидимого собеседника. Разговор окончен. Паромщик вновь обратил на меня свой мрачный взгляд, но ничего не сказал. Хотя мне казалось, что внутри он усмехается надо мной, над тем, как разговариваю сам с собой, а в заключение даже ругаюсь. М да. Как я и думал, со стороны это выглядит довольно странно и глупо. Готов? Спросил паромщик, когда нос лодки, уперся в одну из торчащих скал. Почему? Не понял я и шагнул ближе к нему. Я привез тебя ровно на то самое место, где подобрал. В голосе скелета послышалась усмешка. «Дальше. Своими силами». Осмотревшись, удивленно вытаращился на него. «Но куда мне здесь? Повсюду бушует море. Мне же смоет». «Нет». Он покачал головой. «Я вижу в тебе силу, которая поможет, но...» Промщик замолчал и впился в меня аучным взором. «Всего за один золотой я могу оказать тебе еще услугу». «Даже боюсь предположить, что ты можешь сделать». но все же достал из инвентаря монетку и подбросил паромщику. Кослявая ловко поймала золото и засунула в полы балахона. «Главное, не растеряйся», — сухо произнес тот и ударил веслом по дну лодки. В ту же секунду неведомая сила подбросила меня вверх. Да так высоко, что надвигающаяся волна не успела схватить долгожданную жертву. Меня закружило в воздухе, но через мгновение я и сам стал им. Край был совсем рядом, и мне удалось спокойно приземлиться на него. И лишь когда принял человеческий облик, немного пошатнуло влево. Наверное, из-за сильной тряски. Пожалуй, слугами данного такси я постараюсь больше не пользоваться. И снова та же ошибка, Влад. Неподалеку раздался мерзкий, но знакомый голос. Кто же бросает своих в таком опасном месте, как Лимб? Я обернулся, но никого не увидел. Лишь снежная равнина до лес, обрамляющую с правой стороны. Где ты, ублюдок? – крикнул в ответ. Это был Леха, кто же еще? Но он снова слился с окружающей средой. Я не мог нигде его рассмотреть. Да еще бы и Зазу пропали. Вот куда они могли деться? Живы ли вообще? Но крови на снегу не видно. Значит, даже если и сражались, то не здесь. Может, в лесу? Голос доносился оттуда. Миш, ты -то прокачался? Точно, из леса. у того высокого дерева. Я моментально превратился в воздух и метнулся в сторону неприятеля. Однако, когда достиг нужной точки и завис в нескольких метрах над землей, вновь никого не увидел. Воцарилась тишина. Наверное, Леха не ожидал от меня такого маневра и теперь притаился. Внезапно из глуби леса послышался свиной визг. Я бросил взгляд в ту сторону. «Быпнюся к нам, угрожающе опустив рыло». Он ловко маневрировал между деревьев и явно намеревался ударить невидимого противника. Неужто кабан его видит? Нет, скорее учуял. Грясная свинья!» Послышался снизу тихий голос. Я посмотрел туда и заметил, как на снегу появились новые человеческие следы. Вот ты где. Не медля, ни секунды, рухнул вниз, став при этом металлическим, и попал точно в цель. Подо мной послышался крик, и в следующий миг появился и сам бандит. «Щенок!» Процедил тот и ударил огненным шаром мне в лицо. Минус 19 хп. Боль обожгла глаза. Я откатился в сторону. В тот же момент получил весистый удар в живот. Минус 9 хп. «Да что ж ты не умеешься, идиот!» Процедил рядом Леха. Снова послышался виз кабана и ругань бандита. Он убегал. Но я не собирался так просто его отпускать. «Стоять!» Скочил на ноги и кое-как приподнял Вики. Перед глазами плыли красные круги. У меня не получалось сфокусировать взгляд. Все будто убегало от меня. Но все же увидел темную человеческую фигуру. Я бросил в догон когненный шар. Гневный крик дал понять, что заклинание достигло цели. Мимо меня что-то стремительно пронеслось, чуть не сбив по пути. Бейп! сразу догадался я. Кабан преследовал бритого ублюдка. Но без моей помощи он не справится. Ему нельзя бросаться в лобовую атаку. Бейп назад!» — закричал я, протянув к удаляющемуся Пету руки. Глаза жутко болели. Следовало их смазать мертвой водой, но тогда не было на это времени. Над головой раздался птичий крик. Скинув взор, увидел, как с небес спикировал орлан и ударил моего противника по голове. Но тот отмахнулся и за отлетел назад. А вот свин не собирался останавливаться. Он несся на врага с бешеной скоростью. В какой-то момент мне показалось, что у него все получится. Но тут что-то сверкнуло, громахнуло, и мощная волна отбросила меня назад. печатав толстый ствол дерева. Минус 18 хп. К головной боли и слепоте присоединилась тошнота. Казалось, что меня контузило. Сотрясение, не меньше. Даже в таком виде мне неплохо досталось. Что тогда могло случиться живыми существами? О нет. Поднялся и тут же схватился за торчащую рядом ветку. Минус 2 хп. Я не обжегся, однако ветка оказалась раскалена. И снова хвала Микрии. Бэйб! Двинулся вперед, пытаясь не выронить меч. Меня бросало из стороны в сторону. Да что ж такое? Неужто этому кретину удалось провернуть еще какой-то фокус, из-за которого это креново себя чувствую? Бэйб? Крики, крики. Ничего не помогало. Я посылал мысленные команды, пытался посмотреть зереням Пэта, но все тщетно. Ненавижу лимп. Процедил сквозь зубы и упал на колени. Так дело не пойдет. Мне необходимо нормально осмотреться. Из-за ожога Лехи я мало что мог разглядеть. Задрав голову, приоткрыл глаза. Подставив к ним пальцы, активировал мертвую воду, которая тут же скользнула по фалангам и попала точно на зрачок. Один и два. Все. Остальную воду оставим на потом. Несколько раз поморгал, и стало намного легче. Но в следующую секунду глаза пронзила резкая боль, будто туда залили жидкое олово. Я упал на снег, жал его в руках и приложил к лицу. Стиснув зубы, терпел так несколько минут, пока боль не исчезла. Да, я рисковал, но иного выбора не было. Пришлось идти на крайние меры и спрятать меч. Хорошо, что у меня висит на шее ожерелье страха, благодаря которому я могу принимать костную форму. Не самая надежная защита, но получше, чем мягкое человеческое тело. И когда боль прошла, я смог посмотреть на мир нормальным взглядом, то ужаснулся. Неподалеку, там, куда убегал Леха, зияла огромная воронка. Рядом валялись деревья, вырванные с корнем. От было снежного покрова не осталось и следа. Теперь больше напоминало поле битвы. Но не это меня напугало. В паре метров от меня заметил окровавленное свиное рыло. Кабана разорвало на части. И теперь Пэт медленно растворялся в воздухе. бэйп прошептал я, взглянув на питомца в последний раз. «Увы, но они не возвращаются». Это, как и хозяева, имеют одну жизнь. Но об этом ей сам догадался, а интеллект лишь подтвердил мысль. И как только кабан исчез, я посмотрел вперед. Где-то там, у самого горизонта, возвышалась одинокая скала. Не стоило сомневаться, что разрушенный храм, где меня должен поджидать враг, находится там. Сука. Прошипел я со всей злостью, на которую был способен. Я уже иду. Наверное, все дело в уровне. бы тоже его чувствуют, поэтому не нападают на более сильных соперников. Хотя если вспомнить безумных цесарок, то это правило не работает. Впрочем, исключение только подтверждает правило. К тому же птицы атаковали стаи, таким образом их уровень, можно сказать, возрос. А может, все дело в отрицательной энергетике, который излучал направо и налево. Проще говоря, во мне бурлил гнев, да настолько мощный, что я разбрасывался с огненными шарами по сторонам. конечно увидев подобное мы бы побоялись бы высунуться такие плюсы к храму сколько прошло времени не знаю небо сперва посерело а потом и вовсе превратилось в сплошную черную кляксу Зазу летел неподалеку изредка опускаясь на плечо но не произносил ни звука видимо тоже был расстроен за тот короткий промежуток что они были знакомы пта успели подружиться и даже сработаться что теперь теперь тебе надо найти этого игрока и показать нам лучшую битву. В голове раздался голос Создателя, отчего я резко остановился и зачем-то осмотрелся. «Разве у него нет ключа?» – спросил у Пустоты. Мне показалось, что он испугался того, что я прокачался. Почему бы ему просто не сбежать на следующее кольцо? Не говори, пожалуйста, вслух. За тобой пристально наблюдают и могут догадаться о нашем уговоре. После этих слов я посмотрел на небо. Туда… Откуда на нас глазели большеглазые гуманоиды? И вскинул пару средних пальцев. Видели, ублюдки? Вот вам за ваши прелюдии. Влад, успокойся. Голос создателя стал более суровым. Не забывай о нашем деле. Вскоре все закончится, и ты получишь желаемое. А пока будь добр, веди себя подобающе обычному игроку. Но я же не обычный. Лишний игрок, тело которого нет в ваших казематах. К тому же у меня мимикрия. Как часто встречается подобная способность у игроков? У вас таких двое. И все же возьми себя в руки. А еще лучше передохни. Завтра вы встретитесь. До храма идти всего ничего. Так что приведи себя в порядок, чтобы явиться на главный бой полным сил и желанием отомстить. Желание набить ему морду не пропало еще с первой нашей встречи. Только теперь я жажду не просто разукрасить мирскую рожу, а его голову на мостовую храма, если такова имеется. Имеется. В крайнем случае, я лично ее для тебя сделаю. Но сражайся с непомутненным рассудком. Твой противник тоже поднял свой уровень и может быть опасен. Если бросишься на него, сломя голову, то можешь ее лишиться. Что ж, в чем-то он был прав. Мне следовало остыть и привести мысли в порядок. Я быстренько расчистил место для ночлега, как в прошлый раз и расшел костер. Копья Верза на его липкие снаряды весьма успешно для этого годились. Усевшись на мягкую шкуру, уставился в потрескивающее пламя. Огненные языки изметались вверх, разбрасывая по сторонам мелкие искорки, гаснущие за долю секунды. Мне это почему-то показалось знакомым. Вот костер — это лимф. Искры — игроки. И мы погаснем в любом случае. Все мы, включая саму космическую станцию. Ну или как ее еще обозвать? Неужто вся наша жизнь — это всего лишь пшик на фоне Вселенной? Неужто человек ничего не стоит? Зачем тогда все это? Чему мы появились? Для чего? У каждого своя роль. Заговорил создатель уже более спокойным голосом. Кто-то родился, чтобы дать миру нечто новое. То, что должно перевернуть прежние принципы и направить цивилизацию на верный путь. А кто-то для того, чтобы ему помешать. Но зачем помешать? Ведь проще делать все вместе, объединиться, прекратить бессмысленные распри. Без труда ничего не получится. Если не стараться, то выйдет очередной пшик, как ты верно выразился. И придется начинать все заново. Кто-то сдается, кого-то ломают. Таких историй сотни тысяч, и все они похожи. Все равно что-то не сходится. Если все давно известно, то зачем проворачивать одно и то же по кругу? Не проще запустить уже готовое. Помнишь, ой, Вер рассказывал, почему ваши цивилизации еще не открылись инопланетные? Люди не готовы. Они начнут паниковать, или еще что. Ижу понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Вот именно. Поэтому приходится так медленно вас учить. Так это только с человечеством такая канитель? Конечно, нет. Во Вселенной бесчисленное количество миров, где только-только зарождается жизнь. И все должны пройти свой путь самопознания. Вмешательство извне только усугубит ситуацию. Может быть, вам виднее. Но давай вернемся к насущным делам. Почему Леха не уходит? Что ему мешает? Мы. Я ведь уже говорил, что ему уготовили роль твоего личного кровного врага. И они его не отпустят просто так. Да, ты прав. У него есть ключ. И он даже пытался отправиться к двери. Но мы его остановили, напомнив об уговоре. Так что теперь он не сможет уйти, пока вы не сразитесь. Как это мило. Благодарю. Меня потянуло на сарказм. Но как еще реагировать на такое заявление? Выходит, Света погибла тоже из-за нашей с Лехой кровной вражды? Здесь тысячи игроков. Выживает только один. Так что не стоит причитать о смерти твоей знакомой. Вот теперь я снова начал злиться. Сжал кулаки и стиснул зубы. Хотелось высказаться, вставить пару крепких словечек, такие, чтобы у Создателя скрутились трубочку его бедные уши. Но я сдержался. Сделав глубокий вдох, расслабился и вновь уставился на огонь. На этот раз не собирался ни с кем разговаривать.